«Ведь некоторые писатели так и пишут, увидят что-нибудь во сне, возьмут идею, и роман готов. Разве не так?» Что касается меня, то о парнях я особенно не мечтала и никогда не завидовала, когда другие девчонки с кем-то встречались. Не видела в этом большого толка. В 16 лет я впервые познакомилась с аумовскими книгами по совету брата. Он мне дал несколько штук со словами «Почитай, интересно». По-моему, это были «За гранью жизни и смерти», «Инициация» и «Махаяна сутра». Я читала и думала, ведь это как раз то, что я ищу. И я решила немедленно вступить во ум. В книгах говорилось о том, что путь к истинному счастью лежит через духовное освобождение. Достигнув освобождения, приходишь к вечному счастью. Я, например, с детства ощущала бренность земной жизни. Даже чувствуя себя счастливой, нельзя надеяться, что счастье продлится вечно. А как было бы замечательно, будь такое возможно». Не только для меня, для всех людей. В этом смысле слово «освобождение» имеет невероятно притягательную силу. А слово «счастье» что для вас означает? К примеру, огромное удовольствие поболтать с друзьями, в кругу семьи, с родными пообщаться. В такие минуты я счастлива, мечтаю, чтобы это никогда не кончалось. Так что для меня очень важны разговоры, куда больше, чем развлечения. А вот как я понимаю «освобождение». По существу жизнь – это страдание, и, попросту говоря, освобождение – есть полное прекращение страданий. Человек, добившийся освобождения, может избавиться от страданий в нашем непостоянном мире. В книгах, которые я читала, описывались упражнения, с помощью которых человек может прийти к освобождению. Перед тем, как вступить в АУМ, я каждый день старалась их делать. Сидя дома перед книгой, выполняя асаны, делала дыхательные упражнения. Мои братья тоже читали эти книги. Увлекшись Аума, они сказали мне, что собираются вступить в братство. Знаете, у нас у всех троих очень схожие взгляды, да и образ мыслей тоже. Самый старший брат видел такие же сны, что и я, хотя у него они были не столь яркие. Со вторым братом это тоже нередко бывало. И вот мы втроем явились в Дадзё, в Сетагае и попросили анкеты, которые заполняли все, кто приходил в Аум. Стали вписывать имена, адрес, но нас сначала пригласили на беседу. Привели к мастеру Дадзё. Он спросил, зачем нам Аум, и изумился, услышав в ответ, для просветления и освобождения. Большинство вступающих, похоже, рассчитывали получить нечто другое. Какие-то земные выгоды, сверхъестественные способности. Мастер рассказал нам о многом, но меня больше всего впечатлило царившее в Дадзё спокойствие. Сам воздух был напитан умиротворением и покоем. В тот же день вся наша троица стала членами братства. Помню, каждый заплатил 30 тысяч йен, включая ежемесячные взносы за полгода. У меня денег не хватило, пришлось занять у братьев. А родители что-нибудь говорили, узнав, что дети все разом вступили в Аум Синрикё. Да, тогда вокруг Аум никакого шума не было, и мы сказали им, что просто ходим в Центр изучения йоги. Это уже потом пошли слухи о братстве, появились разные проблемы. Первое время мы занимались распространением аумовских рекламных листовок. Это называлось служением. Раскладывали листовки по почтовым ящикам или просто раздавали на улице прохожим, в основном по воскресеньям. Мне нравилось это дело. Разобравшись со своей порцией листовок, я была довольна сделанной работой. На душе становилось светло, сама не знаю почему. Служение – это накопление добродетелей, которые дают человеку энергию для роста, подъема на новую ступень. Нам часто говорили об этом Ваум. В братстве у меня появились новые друзья. Потом в Ваум пришла моя бывшая подруга. Мы раньше с ней учились в другой школе. Стали на пару раздавать листовки. Не подумайте, что это я ее сагитировала. Я лишь рассказала ей о братстве, и она захотела присоединиться. Вступив в братство, я продолжала свои упражнения, и вскоре мне довелось испытать тхарти-ситхи, Состояние, предшествующее способности к левитации. Иначе говоря, когда тело начинает подпрыгивать, отрываясь от земли. Примечание. Элемент так называемой техники трансцендентальной медитации, высшей стадии которой являются йогические полеты, вызывающие споры и возражения способность некоторых йогов отрывать тело от земли. Внешний йогический полет – Выглядит как подскоки из положения сидя со скрещенными ногами вертикально вверх или вверх и вперед. Конец примечания. Оно наступило дома. Я как раз выполняла дыхательные упражнения. Теперь я могу делать это свободно, когда захочу. Вначале я не понимала, что со мной, но скоро научилась в какой-то степени контролировать происходящее. Хотя сперва это было что-то. Эти подскоки смеются. Что делать? Домашние, глядя на меня, не знали, что и думать. В АУМ говорили, что я достигла этой стадии довольно быстро. Думаю, дело в том, что у меня, наверное, с детства духовные способности развиты. Какое-то время я совмещала АУМ со школой. Но походы в это учреждение казались мне все более бессмысленными. Не бессмысленными даже, скорее, ненавистными. В школе я была белой вороной. Вот вам пример. Одноклассники все время говорили об учителях гадости, а в АУМ нас учили о других людях плохо не говорить. Тут концы с концами никак не сходятся. Или все эти разговоры в школе, как бы оттянуться, кайф получить. а ум же применяет на практике принцип «не гоняйся за удовольствиями», то есть все наоборот, тоже одно с другим не стыкуется. Для того, чтобы добиться освобождения и просветления, упражнения лучше делать не дома а целиком посвятить им себя, уйдя в братство. Так быстрее добьешься результата. Эта мысль крепко засела у меня в голове. Я менялась, выполняя упражнения, понимала это, и мне хотелось измениться еще больше. И когда я объявила в братстве, что хочу стать послушницей, возражать никто не стал. Есть желание, пожалуйста. Перейти в послушницы значит отказаться от страстей и желаний, от чего вам трудно было отказаться. Было очень непросто, сомнения, колебания. Я так долго жила в семье, и теперь лишалась возможности свободно общаться с близкими. Вот что тяжелее всего. И еще еда. Послушникам положено есть лишь определенную пищу. Вообще-то для меня еда не проблема, но дело не только в ней. Все-таки я очень волновалась, как у меня пойдут дела. Старший брат к тому времени уже бросил колледж и ушел в братство. Родители уговаривали его подождать хотя бы закончить учебу, но он их не послушал. Второй же брат мирскую жизнь на послушничество менять не собирался. Когда я уходила, родители плакали. Им очень хотелось меня удержать. Но я считала, что не сумею сделать для них ничего хорошего, если все останется как есть. Я стремилась не просто к любви, а к любви в более широком значении. Думала, что, изменив себя, сделаю доброе дело родителям. Конечно, расставаться было тяжело, Однако в конце концов я решилась. Для начала меня отправили на стажировку в префектуру Яманаси, в Сайрюцудзя. Оттуда перебросили в Токио, в тот самый додзё в Ситагая, где мне пришлось заниматься самыми разными делами: связями с членами братства, не принявшими послушничество, печатанием листовок, которые я потом отвозила братьям и сестрам, отвечавшим за их распространение. Примечание: Один из объектов Аум-Синрикё в районе горы Фудзи, где аумовцы пытались наладить производство автоматического огнестрельного оружия по советским образцам. Конец примечания. Я не жалела о переходе в другое качество, хотя порой чувствовала себя одиноко в этой новой жизни. В братстве у меня появились новые друзья. Тогда в Аум приходило много девушек моего возраста, и в Дадзёмы чувствовали себя прекрасно. Между нами нашлось много общего. О чем мы говорили. Как добиться прогресса в духовных практиках? Смеется. В конце концов, все мы пришли во ум потому, что окружающий мир казался нам лишенным ценностей. После примерно года в Светогае меня перевели в штаб-квартиру у Фудзи кем-то вроде секретаря-администратора. Я провела там полтора года и оттуда была направлена на объект номер 6 в Камикуисике, готовила подношения, которые во время специальной службы подносились богам, после чего их съедали самана Еду, то есть, и что же вы готовили? Хлеб, какие-нибудь печенья, иногда что-то наподобие гамбургеров. Рис, морскую капусту, что-нибудь жареное. Меню периодически слегка менялось. Одно время готовили лапшу. В основном овощные блюда, не мясо. Гамбургеры из тофу. Примечание. Соевый творог – широко применяемой в японской кухне. Конец примечания. Готовившие еду все время менялись. Их было то больше, то меньше. Под конец осталось трое, только женщины. Кроме них никто не имел права этим заниматься. «Это же священная пища, подношение богам». «Вас оставили, значит, решили, что вы достойны». «Наверное, хотя работа была тяжелая, по-настоящему физическая». Мы готовили каждый день с утра до вечера, валились с ног от усталости. Одно время число самана в братстве очень выросло, и всех надо было накормить. Работать приходилось без перерыва. На сто самана полагалось приготовить сто порций. И не только приготовить, но и перенести в помещение с алтарем, расставить там, а потом еще раздать все самана. Что готовить решали старшие. В принципе, меню составлялось на основе необходимого сейчас человеку рациона. Вкус. Людям со стороны наша еда казалась простоватой. Увлечение вкусом искушает плоть. Впрочем, особых строгостей не было. Короче, еда – не возбуждающий аппетит. Наша задача была не деликатесы готовить, а обеспечить людей необходимым питанием, чтобы они могли нормально жить и заниматься своим делом. Хлеб и печенье выпекали сами в большой пекарне, где были тестомешалка и резальная машина и печь. Продукты закупал специальный человек. Работе на кухне мы нигде не учились. Учитель часто говорил, вы должны вкладывать душу в то, что делаете. После готовки уборка и чистка кухни. И нам говорили, думайте, что наводите блеск на свою душу. Поэтому даже самую простую работу я старалась выполнять с душой. Когда я жила дома, меня такие вещи мало интересовали. А в Камику и Сике я четыре года готовила подношения в Сатиаме номер шесть. Каждый день. Сёко Асахара как раз жил там, в Сатиаме номер шесть. Да. У него было несколько домов, а главная резиденция в Сатиаме номер шесть. Хотя она была отделена от помещений, где жили послушники. Время от времени вы могли его видеть. Иногда очень редко... Заходил попробовать нашу еду, хотя обычно для него готовили отдельно. Параллельно с работой я продолжала духовные тренировки, познавая все больше и больше. Стала четко представлять истинный смысл своих страстей и заблуждений. Научилась чувствовать состояние внутренней энергии и подстраивать под это свои тренировки. Путь к освобождению занял 4 года. Вы сказали освобождение, а кто это решал, учитель? «Ну все, ты достигла освобождения». Это он говорил. Да, в конечном счете так и было. Чтобы добиться избавления, нужно выполнить множество условий. И в зависимости от этого учитель определял, справился человек с задачей или нет. Как правило, избавление наступает на самом пике духовной тренировки. Есть специальная экстремальная практика. Погружаясь в нее, переживаешь странное, непередаваемое чувство – И когда оно, накапливаясь, образует критическую массу, наступает духовное просветление. Это и есть стадия избавления. Достигшего ее нарекали иноческим именем, хотя позднее система изменилась, и такие имена стали давать и тем, кто не дошел до избавления, а сделал лишь несколько шагов к нему. А ваши сны и переходы в астрал, что начались еще в детстве, что-нибудь изменилось с уходом в братство? Мои духовные возможности стали выше. Я испытывала все более удивительные ощущения и могла гораздо лучше их контролировать. Научилась отличать сны от реальности и управлять ими, как мне хочется. Я помнила свою прошлую жизнь, и еще у меня открылась способность видеть, кем окружающие меня люди будут в следующей жизни. Прошлую жизнь я представляю очень живо. Она для меня реальность. Моя прошлая жизнь. Я понимаю это сразу в одно мгновение – Это как озарение. Вообще-то в той жизни я была мужчиной. Вспоминаю детство, и все становится на свои места, складывается в четкую картину. Когда я была маленькой, меня постоянно принимали за мальчика. Я удивлялась, почему. Но раз в прошлой жизни мне довелось быть мужчиной, тогда все понятно. А кроме пола, может, грехи прошлой жизни как-то влияют на ход нынешний? Детство у меня было счастливое хотя иногда и доставалось по полной программе. Не потому ли, что приходилось расплачиваться за неправильные поступки в прошлой жизни? Не подумайте, что придираюсь к вашим словам, но разве с другими людьми бывает не то же самое? Ведь у каждого в жизни случаются тяжелые минуты, независимо от духовных возможностей, перевоплощения и прочего.